Глава 9. Хетцель Прайм. 60 минут до столкновения. Бел падал. Он надеялся, что будет парить, но нет, совершенно точно падал. Он выпрыгнул из кабины вектора вслед за учителем и рухнул вниз. Он много раз практиковал подобные трюки в храме, но там, как правило, всегда присутствовала какая-нибудь подстилка. Страховка на случай, если тренирующийся джедай вдруг не сможет достичь того уровня концентрации в силе, что необходим для замедления падения. Но сейчас гравитация была на месте, и даже сила не смогла бы ее отключить. Хотя Белл подозревал, что мастер Йода с этим бы справился, если бы сфокусировался достаточно сильно. Но силу можно было убедить замедлить твое падение, смягчить эффект от жесткого приземления. В идеале ты бы плавно спланировал на поверхность, словно лист или снежинка. Вот только Беллу было далеко до идеала. Сила, похоже, была занята чем-то другим, игнорируя его просьбы о помощи. Земля приближалась с пугающей скоростью, и подаван окончательно растерял всю концентрацию. Он раскинул руки в стороны и открыл рот, чтобы закричать. Будучи джедаем, он знал, что должен встретить смерть с достоинством – но пока что ситуация складывалась максимально унизительной. Белл Зеттифар собирался закончить свою джедайскую карьеру, размазавшись о землю, как гнилой фрукт, и, вероятно, забрызгав все вокруг, и он не разбился. Белл замедлился и начал переворачиваться в воздухе, пока не принял вертикальное положение, после чего плавно опустился на поверхность, словно лист или снежинка. «Тебе нужно больше тренироваться», Раздался где-то рядом веселый голос его учителя. Белл открыл глаза, и действительно по соседству обнаружился мастер-джедай Лоден Грейд Шторм. Одна рука вытянута перед собой. На лице улыбка. «Наверное», — согласился Белл. «Определенно», — произнес Лоден, опуская руку. «Мы над этим еще поработаем». Он взглянул на Нову. Кораблик под управлением автопилота плавно кружил у них над головами в ожидании, когда снова понадобится своим хозяевам. «Падение выдалось не самым затяжным», — заметил Лодон. «Ты испохватиться не успел, как земля оказалась у самого твоего носа». «Я все понял, Белл. Это моя ошибка. Но не волнуйся, это поправимо. Когда вернемся на карусант, я скину тебя с самого высокого космоскреба, какой сумею найти». «Может, тебе просто нужно больше времени для контакта с силой. Некоторые из этих башен достигают нескольких тысяч этажей в высоту. Будешь падать несколько минут. Уйма времени». «Прекрасная идея, учитель!» — ответил Белл. «Согласен», — кивнул Лоден. Бел обернулся и изучил причину, по которой Лоден не стал сажать их корабль. Сотни разгневанных жителей Хетцель Прайма столпились вокруг стены комплекса, замеченного джедаями с воздуха. «Похоже, здесь жил какой-то богатый коммерсант, артист или предприниматель. Над высокой, усеянной шипами оградой виднелись элегантные обводы, готового к старту звездолета. Все в этой толпе слышали приказ об эвакуации и знали, что за этим забором есть путь к спасению. Однако стоящие на стенах охранники, похоже, не горели желанием пускать кого бы то ни было внутрь. У каждого была внушительного вида винтовка» и пускай пока их дуло не были нацелены непосредственно на собравшихся, оружие уже было наготове. Если обстановка накалится, без жертв не обойдется, и их будет много. Появление Белла с Лоденом привлекло внимание беженцев. Ожидаемо. Даже в столь отчаянных обстоятельствах, в которых оказались эти несчастные, трудно не заметить двух джедаев, свалившихся с небес. Лоден подошел к ближайшей группке собравшихся, состоявшей из женщины и двоих мужчин, один из которых прижимал к себе спеленутого младенца. Они были напуганы, несчастны и готовы вот-вот утратить надежду. Белл почувствовал это, даже не прибегая к помощи силы. «Приветствую», — поздоровался джедай. «Меня зовут Лоден Грейдшторм. Я член Ордена Джедаев. Это мой ученик, Белл Зеттифар. Мы здесь, чтобы помочь. Что происходит?» «Почему вам не позволяют подняться на борт этого корабля?» Один из мужчин покосился на стоящих на стене поместья охранников, затем перевел взгляд обратно на Лодена. «Потому что корабль принадлежит семье, которая живет в шикарном доме по ту сторону от этих утыканных шипами ворот. Их фамилия Ранораки. Они заплатили этим охранникам, чтобы те не подпускали к кораблю никого, кроме членов их семейства». «Они готовятся к отлету, пакуют свои модные носки или иную подобную ерунду. Похоже, они не торопятся, а мы застряли здесь!» «Других кораблей не осталось», — с надрывом произнесла женщина. «Они все улетели и не вернутся назад. Это единственный путь с планеты, а министр эко говорил так, словно... Словно...» Лоден провел ладонью по щеке женщины, и она успокоилась. «Вам не стоит волноваться», — произнес Лоден хорошо знакомым Беллу тихим глубоким тоном. Его учитель использовал силу, дабы придать своим словам веса, чтобы они пробились сквозь панику и тревогу. «Сконцентрируйтесь на своей семье и ребенке. Берегите их. А об остальном я позабочусь». Женщина кивнула и даже улыбнулась. «Идем под Аван», — велел Лоден и решительно зашагал к воротам. Он не стал оглядываться и проверять, присоединился ли к нему Бел Это было ни к чему. Куда бы ни направился Лоден, ученик всегда следовал за своим учителем, хотя бы за тем, чтобы выяснить, что у того на уме. Два джедая прошли сквозь толпу, которая мигом расступилась, как только собравшиеся поняли, кто перед ними. На джедаях все еще были надеты церемониальные одежды, в которые они облачились для инспекции маяка «Звездный свет», мягкие ткани белого и золотого оттенков с цветными вкраплениями, скрепленные золотой застежкой в форме символа Ордена. На заданиях, в зависимости от поставленных целей, джедаи обычно носили кожаные наряды, иногда даже броню, но сейчас времени на переодевание не было. Они принялись за дело сразу, как Третий Горизонт вошел в систему. Белл подумал, что, возможно, оно и к лучшему. В таком виде их никто ни с кем не перепутает. Иногда одной лишь принадлежности к Ордену хватало, чтобы решить проблему. подаван знал, что вдвоем с Лоденом они представляют собой впечатляющую пару — Человек и твилек, оба высокие и темнокожие, с пояса свисают цветовые мечи. В их шагах эхом отдавался весь авторитет Ордена джедаев. Шепотки разбегались вокруг, словно рябь на воде. Гневные крики и вопли начали затихать, и спустя считанные секунды джедаи уже шли сквозь безмолвную толпу, все взгляды которой были сосредоточены на них. Похоже, не только Белл хотел знать, что задумал его учитель. Лоден подошел к воротам и посмотрел наверх. Возле бойниц с обеих сторон отворот стояла по охраннику. Поместье перестало походить просто на дом, скорее это была маленькая крепость. Белл задумался, что же такого сделала семья Ронараки, что им пришлось нанять столь многочисленную охрану. Стены охраняли по меньшей мере пара десятков мужчин и женщин, а по ту сторону наверняка были и другие. «Эй, мастер-джедай!» – окликнул один из охранников достаточно дружелюбным тоном. «Простите, но вас я тоже не могу пропустить. И вообще, похоже, у вас есть свой корабль. Почему бы вам двоим не запрыгнуть в него и не улететь обратно в свое ядро? Это частная собственность». «Я пока еще стою перед воротами», — заметил Лоден. «И полагаю, ваша власть не распространяется за пределы этих стен». Охранник вскинул винтовку на плечо, после чего харкнул. Комок слизи с влажным шлепком приземлился перед воротами. «Как скажете» ответил страж мне сообщили что вы не собираетесь пускать никого из этих граждан на борт того корабля несмотря на приказ об эвакуации отданный правителемм этой планеты «Всё верно но этот корабль сможет принять на борт большую часть собравшихся возможно даже всех если вы проявите смекалку пропускать их на борт не моя работа джедай моя работа позаботиться о том чтобы они туда не попали. «Возможно, вам пора задуматься о досрочной отставке», — заметил Лоден. В его голосе, как обычно, звучали игривые нотки, и Белл тут же распознал, что значит конкретно эта игривость. Точно так же, как он понял, что его учитель применил силу, дабы успокоить ту женщину. Белл сдвинул подол своих одежд в сторону, явив миру висящую на поясе рукоять светового меча. Не глядя на подавана, Лоден протянул левую руку в сторону Белла и сложил вместе два пальца. Средний указательный, условный знак. И означал он одну простую вещь. Нет, не надо. Белл заставил себя расслабиться. А вот старший охранник казался совершенно невозмутимым. Похоже, сложившаяся ситуация даже начала его забавлять. И что же ты собираешься сделать, джедай? Прорубишь дыру в стене своим световым мечом? Сразишься с нами всеми? Лоден подался вперед. На его губах заиграла улыбка. «Ну, конечно», — ответил он. «Почему бы и нет?» Стражник поменялся в лице. Ему внезапно стало не до шуток. Теперь он казался смущенным, обеспокоенным. «Откройте ворота», — велел Лоден Грейт Шторм. «Поверьте мне, это лучший выход. Не только для этих беженцев, но и для вас, и для всех ваших товарищей». Охранник смотрел на Лодена, а Лоден не сводил глаз с охранника. Белл знал, что последует дальше, и не мог удержаться, чтобы не посмаковать момент, пусть даже и понимал, что это не очень-то поджидайский джедайски Лодену даже не потребовалось доставать меч, даже не пришлось прибегать к ментальным уловкам. Лоден Грейд шторм всего лишь сказал несколько хорошо подобранных слов, и в результате... «Откройте ворота!» — велел капитан охраны поникшим голосом проигравшего. «Благодарю вас», — произнес Лоден. Он отвернулся и взглянул на Белла. «Немного побудем тут», — сказал он. «Проследим, чтобы все прошло гладко, а потом отправимся на поиски следующего места, где могли бы пригодиться. Идет?» «Идет», — согласился Белл. Шум позади заставил обоих джедаев обернуться. Звуки не сулили ничего хорошего. Выстрелы из бластеров и крики. Джедаи не видели, что происходит за собравшимся с народа. «Наверх», — велел Лоден и запрыгнул на стену, приземлившись по соседству с крайне изумленным капитаном личной охраны семьи Рана Раки. Белл последовал за ним, и с более высокой позиции они разглядели два спидера, тяжелые громоздкие машины, каждая из которых была оснащена бластерными пушками, стреляющими прямо по толпе. «Мародеры», — подумал Белл, — явились за припаркованным у поместья кораблем, Столь же отчаянно желают покинуть Хетцель, как и все остальные, но гораздо лучше вооружены. Они напали на беззащитную толпу, расчищая себе путь, чтобы прорваться в поместье и украсть звездолет. «Мечи!» – велел Лоден. Из его голоса пропал всякий намек на веселье.